«Вершины белые, но в лёгкой дымке кровь. Что твой клинок оставил этой ночью?» Они появились под утро. Примерно за час до рассвета. Заранее дали короткий сигнал на рацию Треми, и пилоты принялись готовить вертушку к полёту. Цепочка одетых в чёрное спецназовцев была едва различима в предрассветном сумраке. Но Захар, который, ко всему прочему, оказался отличным собеседником и неплохим поэтом, Сумел разглядеть группу издали. Он удовлетворенно хмыкнул, поднялся на ноги. а Легко запрыгнул на высокий камень и замер, словно пересчитывая своих людей. «Хорошо идут», – сдержанно похвалил спецназовцев, подошедших к камню Чекряев. «Быстро». Выпитое вино слегка улучшило настроение ФСБшника. «Торопятся», – улыбнулся полковник и посмотрел на сереющее небо. «Двигались люди тремя, действительно быстро» даже очень быстро, если учесть, что каждый из них нес на плечах увесистый мешок с героином. Чекряев пробежал взглядом по цепочке. 17 человек. А с караваном должно было идти не менее 40 басмачей. Неплохая статистика. Как там выразился Петрович? Профессиональные убийцы на экзаменах? Похоже на то. Капитан вздохнул. Собрался вернуться к костру, но замер. Наконец разглядев, что двое из этих семнадцати не были спецназовцами. Широкие штаны, длинные рубахи. «Пленные!» «Полковник, вы берете пленных?» «Это мое дело», — с холодной любезностью ответил Треми. «Зачем они вам?» «Что за дурацкий вопрос, капитан?» «Неужели вы думаете, что военные военной разведке не о чем побеседовать с басмачами?» Мешки с героином спецназовцы бросили у края вертолетной площадки. Молча подбежали к спрыгнувшему с камня треми и построились в шеренгу. Молча, не произнося ни слова, и ни намека хоть на какой-нибудь рапорт. Тяжело дышащих пленных молча заставили встать на колени в конце строя. Руки на затылке, глаза опущены. Сами спецназовцы, как отметил Чикряев, дышали ровно и спокойно. Словно не было позади бессонной ночи, боя, изнурительного марш-броска по бороде дьявола. И еще капитан заметил, что черные комбинезоны бойцов запачканы кровью. У всех. Треми медленно прошел вдоль строя, остановился у пленных, помолчал и коротко приказал: Уходим! И обернулся к начальнику заставы. Майор, спасибо за гостеприимство. Стоять! Чекреев подскочил к одному из пленных. «Мустафа!» В глазах басмачан на мгновение мелькнула надежда и сразу же исчезла, уступив место обреченной покорности. «Мустафа!» Чекряев посмотрел на Захара. «Захар, это мой человек!» «Это мой пленный!» Сухо напомнил полковник. Дурохов подошел поближе и набычился, недружелюбно глядя на трыми. Чекряев искренне надеялся, что напарник не сорвется. Он рассчитывал договориться с Захаром. «Вы, наверное, не поняли, полковник», — тихо сказал Чекряев. «Этот человек мой осведомитель. Он работает на ФСБ. Он наш человек. Отдайте его!» «Этот человек должен был умереть несколько часов назад», — ровным голосом произнес Треми. «То, что он до сих пор жив, ничего не меняет. Это ненадолго. Мне бесконечно жаль, капитан, но я уже советовал вам забыть о караване». «Не надо, русский!» — хрипло проронил Мустафа, поднимая глаза на Чикряева. «Они не отпустят!» Басмач каркнул, то ли кашлянул, то ли издал смешок. И «Я ведь знаю, кто они!» Стоящий рядом спецназовец молча ударил Мустафу в голову, ногой. Коротко и очень ловко. Чекреев даже не сразу понял, что случилось. Неясное движение человека в черном и, потерявший сознание, осведомитель начинает заваливаться на бок. А когда капитан понял, что произошло, то уже не смог сдерживаться. Он крикнул что-то грубое и бросился к треми, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет. Когда к Чикаряеву вернулась способность здраво оценивать происходящее, он понял, что все закончилось не так уж и плохо. Его не убили. Капитан лежал на спине и острый камешек больно врезался в позвоночник. В щеку грубо упирался автоматный ствол, а перед глазами находился запыленный армейский ботинок. Кто-то наступил ФСБшнику на грудь и крепко придавил к земле. «Полковник!» — позвал Чекряев. «Полковник!» «Пусть он повернет голову», — разрешил Треми. Автоматный ствол чуть отодвинулся, и капитан получил возможность оглядеть всю сцену. Здоровяк Дорохов находился в точно таком же положении, что и он. Распластан на земле. Над ним человек в чёрном. Мустафы и второго басмача не было видно. Видимо, спецназовцы затолкали пленных в вертолёт. «Захар, вы только что совершили преступление», — процедил Чекряев. «Майор, вы обязаны оказывать мне полное содействие». «Вы хотите, чтобы я поднял заставу?» — осведомился Петрович. «А если хочу...» Боюсь, я даже не смогу поднять руку без их разрешения, улыбнулся майор. Разве не видите? Спецназовцы не тронули пограничников, но рядом с начальником заставы стоял человек треми. Стоял молча, не шевелясь и не проявляя никакой агрессии. Но Чекреев уже знал, как мало нужно времени людям полковника, чтобы начать убивать. Я с ними воевать не собираюсь. Мне достаточно бы с мочей. Мы уходим. Захар слегка склонил голову. «Господа, мне жаль, что наша встреча закончилась подобным образом». Чекряев дернулся, почувствовал укол в шею и тут же затих. Только успел подумать, что прикоснувшиеся к нему пальцы были необычайно холодны. Контролировавший капитана спецназовец деловито проверил пульс, задрал века и кивнул. «Спит». Бойцы треми черными тенями исчезли вертушки. вертушке. Полковник задумчиво прищурился на сиреющее небо. «Майор, а ведь ты зря не подчинился нюхачам. Теперь проблемы будут». «Пошел ты!» – беззлобно ругнулся пограничник. «Лучше неприятности по их линии, чем твой нож в сердце». Захар усмехнулся. «Я бы не стал тебя убивать, майор. Мы сюда бы с мочей бить приходим, а не своих». «А что ты со мной сделал бы?» — заинтересовался пограничник. — Накостылял бы, а вот нюхачей бы шлепнул. Ты им жизнь спас, майор. — Я сюда. Басмачей бить поставлен, а не своих, — словно эхо откликнулся Петрович. — Удачи, Захар. До встречи. Черная вертушка плавно поднялась с земли и устремилась вдоль бороды дьявола.